Как только мы пересекли грань, сейчас же исчез шум ветра и ливня. Мы не приземлились на твердую поверхность или на какую-либо другую поверхность. Мы висели в жемчужно-сером свете, или же, если мы падали, ощущение падения отсутствовало. Лапы у меня все еще были вытянуты вперед, будто я прыгаю через забор. Вокруг плясали туманные вихри и потоки, призрачные, как облака высоко в небе. Но ощущение движения было парадоксальным. То есть, повернув голову в любом направлении, я мог вызвать у себя ощущение движения именно в этом направлении. «Я все-таки успел обернуться назад и увидеть, как исчезает прямоугольник позади нас». Бледнеют камни и трава в его рамке. В том месте, где он был раньше, а также вокруг нас самих, висели в воздухе капли дождя, несколько листьев и стебельков травы. Или, возможно, мы падали все вместе или поднимались, в зависимости от того... Серая метелка тихонько взвыла, потом огляделась. «Важно, чтобы мы здесь не расставались», — сказала она. «Ты знаешь, где мы?» — спросил я. «Да, я уверена, что приземлюсь на лапы, но насчет тебя не знаю. Давай я переберусь к тебе на спину. Нам обоим так будет удобнее». Она поползла по моей шее и, наконец, устроилась на спине за моими лопатками. Обосновавшись, все-таки втянула когти. «И где же мы?» «Как я теперь поняла, что-то пыталось помочь мне, когда нас сносило вперед», — сказала метелка. «Это не относится к эпизоду с ударом молнии». «Но путь открылся, и это что-то использовало его как средство спасения». Вероятно, оно сделало даже больше. «Боюсь, я тебя не понимаю», — сказал я. «Мы сейчас между нашим миром и царством грез», — объяснила она. «Ты бывала здесь раньше?» «Да, но не в этом именно месте». «Ощущение такое, будто мы можем плавать тут вечно». «Полагаю, что можем». И как же нам сдвинуться вперед или назад? Мои воспоминания в этой части беспорядочны. Если не нравится то место, где находишься, то уходишь и делаешь новую попытку. Сейчас я попробую. Позови меня, если произойдет что-то слишком неестественное. После этих слов она замолчала, ожидая, что же последует дальше. Я размышлял о тех событиях, которые привели нас сюда. Мне показалось странным, что простое непочтительное упоминание кошкой древних не только было услышано, но тот, кто на него обиделся, оказался достаточно сильным, чтобы что-то предпринять. Правда, сила нарастала вперед, перед кульминацией игры. Но меня удивляла подобная расточительность. Расходовать ее на подобные пустяки, когда ей наверняка могло найтись гораздо лучшее применение, если только это не было одним из проявлений той знаменитой непостижимости, которую, как я иногда думаю, будет понятнее считать детским капризом. Затем в глубине моего мозга искрой вспыхнула мысль о некоторой возможности. но мне пришлось отвлечься от нее, так как вокруг меня начались перемены. Над головой светлело. Ничего похожего на единственный источник света, но все увеличивающийся контраст по сравнению с более темной областью под моими лапами. Я ничего не сказал об этом серой метелке, потому что решил не обращаться к ней без крайней необходимости до тех пор, пока она сама не заговорит. Но я рассматривал этот свет. В нем было нечто знакомое, возможно, по мгновениям пробуждения или погружения в дрему. Затем я понял, что это очертания, как на карте, континента или острова, а, возможно, двух или больше, которые висели там, в небесной дали, над моей головой. Это зрелище странно подействовало на мое чувство ориентации, и я попытался изменить свое положение в пространстве относительно него. Задвигал лапами и изогнулся, стараясь перевернуть свое тело так, чтобы смотреть на сушу сверху вниз, а не снизу вверх. Оказалось, что это даже очень просто, потому что я немедленно перевернулся. Картина становилась все четче, массивы суши больше, по мере того, как мы подплывали все ближе. Топографические детали разворачивались на фоне голубого поля с легкими перышками облаков, висящих над возвышенностями и вдоль побережья. Над парой крупных островов, увенчанных высокими пиками, между двумя более крупными массивами, на западе, если то, что казалось лежащим вверх по вертикальной оси, и в самом деле было севером. Нет никаких причин считать, что это действительно так, но и никаких доводов против. Серая метелка заговорила ровным, лишенным выражения голосом. К западу от южного моря лежат базальтовые столбы, а за ними город Катурия. На восточном побережье стоят рыбачьи поселки. На юге от черных башен Тлина простирается земля белых грибов, где дома коричневые и не имеют окон. Там, под водой, в тихие дни можно разглядеть аллею полуразрушенных сфинксов, ведущую к куполу большого затонувшего храма. Дальше к северу можно видеть кладбищенские сады Зуры, место недостойных наслаждений, храмовые террасы Зака, двойной хрустальный мыс в гавани Сона-Нил, шпили Талариона. Пока она говорила, мы подплыли еще ближе, и мое внимание переключилось с одного места на побережье этого моря на другое. И тогда это место каким-то образом увеличилось в размерах, несмотря на расстояние, так что я воспринимал его как во сне. И хотя часть моего сознания была озадачена таким таинственным явлением, другая часть принимала его с ощущением скорее узнавания, нежели открытия. «Дилат Лин!» — задумчиво бормотала серая метелка. куда большеротые торговцы в странных тюрбанах прибывают за рабами и золотом, причаливая на черных галерах, вонь с которых может заглушить только дым благовоний. Они платят рубинами и отчаливают, толкаемые мощными ударами весел в руках невидимых гребцов. Затем на юго-запад к Трану к его разорванному кольцу наклонных стен из алебастра и к его башням, задевающим облака, белым с золотом, там, у реки Шай, чьи набережные одеты мрамором. И там лежит город с гранитными стенами, хланит, на берегах Сиренерийского моря, а в нем набережные из дуба и крыши домов остроконечные. украшенные шпилями. «Там, в благоухающих джунглях Кледа», продолжала она, «где заброшенные дворцы и слоновой кости, служащие некогда домом-монархом забытых царств, спят непотревоженным сном». И вверх по реке Укранос от Сиренерийского моря поднимаются яшмовые террасы Кирана, куда раз в год приносят в золотом паланкине царя или квада, чтобы помолиться богу реки в семибашенном храме, из которого плывет музыка всякий раз, когда на нее падает лунный свет. Пока серая метелка говорила, мы медленно и неуклонно подплывали все ближе. Теперь мы уже дрейфовали над обширными районами. коричневыми, желтыми, зелеными. Из Дилатлина плыть одиннадцать дней до Бахарны, самого крупного порта на острове Ариаб. У входа в его гавань стоят огромные маяки Тон и Тал, а набережные все из парфира. Канал ведет оттуда к озеру Яд, что у развалин города. через туннель с гранитными воротами. Обитатели гор ездят на зебрах. К западу лежит долина Пиот среди скал Трока. Там скользкие тхолы роются в горах из костей, в отбросах пиршеств вампиров, скопившихся за века. Тот пик на юге называется Нграник, Он в двух днях пути верхом на зебре от Бахарны, если не боишься ночных верзил. Те, кто осмелится взобраться по склонам Граника, придут в конце пути к огромному лицу, высеченному в скале, с удлиненными мочками ушей, острым носом и подбородком. Выражение на этом лице не очень счастливая. А в северных землях у реки Шай раскинулся прекрасный ултор за большим каменным мостом, варку которого замуровали живого человека, когда строили тот мост 13 веков назад. Это город аккуратных коттеджей и мощенных булыжником улиц, по которым бродит бесчисленное количество кошек, потому что просвещенные законодатели в давние времена приняли законы о нашей охране. Хороший, добрый городок, где путешественники чувствуют себя спокойно и гладят кошек, уделяя им большое внимание, как и должно быть. И еще там есть урк с низкими куполами, остановка на пути в Инкванок, где часто бывают рудокопы, добывающие оникс. И сам Инкванак — ужасное место возле пустыни Ленг. Его дома похожи на дворцы с заостренными куполами и минаретами, пирамидами, золотыми стенами с черной резьбой, И завитушками, инструктированными золотом, с сканелюрами, арками и золотыми навершиями. Улицы его изоникса, а когда звонит большой колокол, ему отвечают музыка рожков и виол и поющие голоса. Высоко на центральном холме стоит массивный храм древних богов, окруженный садом. которые ведут семь ворот, и где множество колонн, фонтанов, прудов, а в них плавают светящиеся рыбки и дрожит и пляшет отражение огня от трехногих светильников на балконе храма. На плоском куполе самого храма стоит большая колокольня. Когда звонит колокол, Появляются священники в масках и капюшонах, несущие дымящиеся чаши в подземные помещения. Дворец царя под вуалью возвышается на соседнем холме. Царь под вуалью проезжает через бронзовые ворота на колеснице, запряженной яками. Берегись отца птиц шантак. обитающего в куполе храма. Если будешь слишком долго смотреть на него, он нашлет на тебя ночные кошмары. Избегай ходить в прекрасный инкванок. Ни одна кошка не может жить в нем, ибо многие из его теней — отрава для нашего рода. А над плато Ленг стоит Шаркоманд. Поднимаешься по покрытым солью лестницам к базальтовым стенам и докам, храмам и площадям, улицам с колоннадами, к тому месту, где украшенные сфинксами ворота открываются на центральную площадь. И два массивных крылатых льва охраняют начало лестницы, ведущей в великую пропасть. Теперь мы плыли еще ниже, и мне казалось, я слышу ветры, дующие между двумя мирами. А серая метелка продолжала на распев рассказывать о географии страны грез. По пути в Кадат мы пересекаем ужасную пустыню ленг, где в огромном монастыре без окон, окруженном монолитами, Обитает верховный священник страны грез. Лицо его спрятано под желтой шелковой маской. Это здание старше, чем сама история, и украшено фресками, посвященными истории Ленга. Существа, едва напоминающие людей, танцуют среди исчезающих городов. Идёт война с пурпурными пауками, Приземляются черные галеры с луны. И мы минуем сам Кадат, Огромный город льда и тайн, Столицу этой земли. Прибывая, наконец, Прекрасный Целифаис, В земле Оот-Наргай, На берегу Сиренерийского моря. Теперь мы летели очень низко, над снежной шапкой горной вершины. Гора Аран. Тянула она, и я увидел деревья гинга на ее нижних склонах. Потом, в отдалении, мраморные стены, минареты, бронзовые статуи. Река Наракса впадает здесь в море. Вдали видны вершины Танариана. В храме из березы, в конце улицы колон верховный жрец поклоняется над Хартоту. И вот мы близимся к тому месту, куда мне приказали явиться. Мы начали плавно снижаться и опустились на мощенную резным ониксом улицу. Вокруг нас сейчас же возникли звуки, отличающиеся от завывания ветра. и я ощутил легкое дуновение воздуха. Серая метелка спрыгнула с моей спины, приземлилась рядом, встряхнулась и осмотрелась. — Ты бродишь по этим местам в сновидениях кошачьи дремы? — спросил я. — Иногда, а иногда еще где-нибудь. А ты? — Кажется, мне тоже случалось здесь бывать. Она описала полный круг, остановилась, потом снова тронулась в путь. Я следовал за ней».